Летом на сучьях густо вились веревчатые побеги хмеля, тополь был величественным и огромным, прозванный старообрядцами святым деревом. С давних пор под ним родили крепчайшие раскольники топливого толка, выходцы из поморья, крестились двумя перстами, предавая нафиме всех царей, а заодно с ними православных.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 на скорбных вдов и на насторожких, прячущихся под его ночной чернью, неуемных жен, лобызающих немужние сладостные уста. Гнули его ветры, нещадно секло градом, корежили зимние вьюги, покрывая корку и льда хрупкие побеги молоди на заматерелых сучьях. И тогда он, весь седой Атыния, постукивая ветками, как костями, стоял притисший, насквозь прохватываемый лютым хиузом. И редко кто из людей задерживал на нем взгляд, будто его и на земле не было. Разве только вороны, перелетая из деревни в пойму, отдыхали на его двуглавой вершине чернее комьями.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 чтоб потом залатать прорехи в своих ульях. Магнатые жирные шмели отсиживались в зной в его листве, болтливые сороки устраивали на нем свои немудрящие гнезда. Сколько же ветровой бурь принеслось с той поры, когда первый хозяин еще недостроенного дома, Ларион Филаретыч Боровиков, С внуками и сыновьями затравил собаками беглого Варнака и, как потом узнали, родного брата Макея Филаретыча, из чьей кровушки каторжанской возрос на дево всем могучий тополь. Шли годы и годы, менялись поколения, времена и нравы. А старый тополь все так же шумел под окнами дома Боровиковых костляво-черным зимнюю пору, белый от куржака в морозы, огромный величественный в зеленой шубе возвышался он над крестовой крышей дома, как загадочный свидетель минувших времен, чтоб потом на страшном суде дать показания о всех бедах и преступлениях. Свершенных людьми на его веку. Нечто загадочное и тревожное Мерещилось малому удемке в старом тополе. То святое древо как-то странно посвистывало, Будто созывало праведников на моление. То, но лопотало, лопотало ночь напролет, Словно что-то рассказывало чернолесью На своем тополином языке, то в лютую стужу скребло по крыше голыми сучьями ровно в тепло просилось, чтоб погреть задубевшие старые кости, то исходило натужным гудом перед непогодьем, и когда налетала буря омыло, тяжко стонала. И чудилось Демке, что святой тополю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 Совсем могла смириться Миланием и со строгостью Филимона к малому Демке, и к самой себе, и с тем, что жить стали в Маленной, а вот нутро пересилить квартирантки квартирантке-ведьме Евдокии Лизаровне, которая поселилась в горемке, никак не могла. — И шкни, — пригрозил Филимон, — не того ума дело как и что свершается в круговращении людском. На земле проживают люди разных верований и ничего ладят. А ли я не гоняю имщину? Пусть я их сатано подрядит. Господи, прости, моментом в ад доставлю, только бы на возвратную дорогу ворота открыли. Сгинем мы, Филимон. От этакого паскудства. Молчай, грю, ежели ум у тебя скоготь или того меньше, але не слышала отторг я топливую веру. Белоцерковную, самую праведную возвещать буду. Господи. Церковь к нечистым метнулся. Не в церковь, а старая вера есть такая под прозванием Белая церковь. Самое праведное. Согласие такое, единоверцев. И двумя перстами крестятся, как мы, а по белоцерковной вере, как вот у Харитиния, вдруг проговорился Филимон и тут же смолк. До того нежданно вылетело словечко. У какой Харитиния? У праведницы следственно, сопел в бороду Филя. Миланья припомнила, «О, Господи, ты еще когда во сне Харетинишку нацеловал, да Шанишкой называл. Знать, у Харитини скрывался все время, а мы тут слезами исходили. Казни претерпели. Не болтай, лишку, горю, окрысился хозяин. А у самой хвост не припачкан. А от кого выродок в доме моем хлеб жрет? «Хлеб-то и мой, поди! Я ведь содержала дом и хозяйство, по кельты с Харитиней, где это проживал!» Филимон перед малой силой скор на руку. Бах! И врезал по шее Мелания, чтоб язык прикусила. Мелания после такого разговора с мужем совсем сникла. Мало того, что Филимон метнулся в какую-то чужацкую веру, так еще и Харитинешку завел себе. Где только узнать бы, одна надежда у Мелании Демка. Вот вырастет, подготовится в духовнике тайны от Филимона, а там и сама Милания ко святым мученицам приобщится, как не поправшая святых заповедей Прокопия Веденеевича, с кем только и отведала малую толику бабьего счастьеца.